Выстрел наугад. Стрела угодила в цель. Она сразу увидела это, лицо ее вспыхнуло злым торжеством. — Это не ваше дело. — Ну, конечно же. Знаю-знаю, но во время вашего второго раунда, он длился по крайней мере час, верно, я не могла не пожалеть беднягу Саймона. Ему приходится из кожи вон лезть, чтобы вас переплюнуть. Вы неплохо подготовились к разговору, Хеверс. Ценю ваше усердие. Сняв белые перчатки, вы стреляете на повал. Я ничего не путал в метафорах. Оставьте ваш покровительственный тон. — Нечего! — выкрикнула она. — Да кто вы вообще такой? Прежде всего, я для вас старший офицер. А в самом деле, инспектор, самое время вспомнить о чинах. Что ж мне теперь делать? Заняться этой комнатой? — Извините уж, если я сегодня окажусь не слишком расторопной. Не выспалась ночью, знаете ли. Сердитым жестом она сбросила одну книгу на пол. Линли видел, что женщина едва удерживается от слез. «Барбара — Барбара! Женщина продолжала яростно выдергивать книги и, распахнув страницы, тут же бросала их на пол. Давно нечитанные читанные, тома наполняли комнату печальным запахом утраты и забвения. — Послушайте же! До сих пор вы очень хорошо работали. Не стоит делать глупости, — дрожа всем телом, она обернулась к нему. Что вы хотите этим сказать? Вы получили шанс вернуться в следственный отдел. Не отказывайтесь от него только из-за того, что разозлились на меня. Я нисколько не сержусь. Да мне плевать на вас. Разумеется, раз разумеется. Так я и думал. Мы оба знаем почему меня назначили к вам в напарники. Для расследования требовалась женщина, и при этом такая, на которую вы бы не польстились. Она словно выплевывала каждое слово. Как только это дело закончится, меня снова отправят патрулировать улиц. Что вы несете? Да полный инспектор. Не такая уж я дура. В зеркало иногда смотрюсь. Он был потрясен до глубины души, лишь теперь догадавшись, что она вообразила. — Так вы решили, что Уэберли перевел вас в следственный отдел из боязни, что любую другую леди-офицера я уложу в постель? Она молчала. — Вы так решили? — повторил он. — Молчание. Черт побери, Хеверс, отвечайте! — Вот именно! — взорвалась она.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 Конечно, бегите, бегите. Именно этого я и ждала от вас, Линли. Пойдите со Стефой еще разок. А как же Хелен? Ей приходится надевать рыжий парик, чтобы вы возбудились. Она разрешает вам называть себя Деборой. Линли почувствовал, как гнев жидким пламенем растекается по жилам, чтобы успокоиться. Он неторопливо достал часы, посмотрел на циферблат. — Хейверс, я еду в Ньюби Уиск за результатами анализов. У вас остается примерно три часа на то, чтобы осмотреть весь дом и найти хоть что-нибудь, любую зацепку, которая выведет нас на след Джиллиантейс. — Раз уж вы проявили столь выдающиеся способности высасывать факты из пальца, эта проблема вас тоже не затруднит. Но если через три часа вы ничего не найдете, вы отстраняетесь от дела. — Все ясно. — Почему бы вам не отстранить меня прямо сейчас и покончим с этим? — прохрипела она. — Я люблю растягивать удовольствие пояснил он, вынимая портсигар из ее утративших цепкость пальцев. «Дейс — блондинка», — сообщил он на прощание. «Не могу поверить!» — фыркнула она. «Ей тоже приходится в интимные минуты надевать рыжий парик. Не знаю». Он повертел портсигар, и стала видна старинная полустертая монограмма «А» на его боку. — Занятный вопрос. — Можно было бы спросить моего отца, будь он еще жив. — Дейс, это моя мать. Он поставил том Шекспира на полку и вышел. Барбара застыла на месте, глядя ему вслед. Бешеный стук сердца, грохочущий в ее ушах, постепенно выравнивался, стихал Что она натворила? Вы хорошо работали, у вас есть шанс вернуться в следственный отдел, не отказывайтесь от него только потому, что вы разозлились на меня. И именно это она и сделала. Ее возмутила готовность, с которой Линли поддался чарам красивой женщины. Она поддалась потребности восстать против него, свести с ним счеты и позабыла свои благие намерения, свое Страстное желание на этот раз удержаться в следственном отделе. Что на нее нашло? Неужели она ревнует? Неужели она обезумится, хоть на единый миг поверила, что Линли однажды взглянет на нее и увидит вовсе... Нету некрасивую коренастую женщину, обозленную на весь мир, разочарованную, чудовищно одинокую, неужели она начала уже в тайне питать надежду, что Линдлей проявит к ней особого рода интерес, и это побудило ее столь свирепо наброситься на инспектора? Абсурд какой-то! Нет, нет, этого не может быть. Слишком много она знала про него. Ничего подобного с ней не могло случиться. Она чувствовала себя совершенно опустошенной, ей показалось, что виной всему атмосфера этого дома, обиталище призраков, стоило ей провести здесь несколько минут, и она уже готова была рвать и метать, лезть на стену или выдирать собственные волосы. Вот в чем причина ее дикой выходки. Подойдя к дверям кабинета, Барбара поглядела издали на посвященной Тессе уголок гостиной. Женщина на фотографии приветливо улыбалась. Не горят ли торжеством ее глаза? Можно подумать, Тесса заранее знала, что, едва войдя в этот дом, ощутив его тишину и мертвенный холод, Барбара была обречена на поражение. Он дал ей три часа? Три часа, чтобы найти ключ к тайне Джиллиан Тейс.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 сплоченной команды. Отличная идея! Барбара поскребла ногтями поношенную обивку дивана. Тихий скривущий звук. И так же тихо, где-то на самом краю ее сознания, как невысказанная вслух мысль, шуршали мыши. Барбара задумчиво смеяла взглядом лестницу.